Знаешь, сказала она Власову, севшим от непролитых слез голосом. Я этой вины, наверное, себя никогда не сниму. Это так стыдно и больно. Я тогда первый раз разглядела ее по-настоящему, поняла и восхитилась своей мамой. Она совершенно потрясающая женщина, женщина века девятнадцатого. Я только тогда В Италии осознала, что когда папа умер, ей исполнилось всего 36 лет. Она на 4 года была старше меня нынешней. Молодая, необыкновенная, красивая женщина. И у нее кончилась жизнь. Вся жизнь.